51. Цзиньхэ и Вэйхэ — всего лишь вода. «Выпусти меня», — потребовала Ацинь. «Если назовешь достаточно вескую причину», — напомнил у Уминчжу. «Неприлично мужчине и женщине так близко стоять». «Причину, почему мы женихом и невестой быть не можем», — развеселился он ее ответу. «И мы сколько угодно можем так близко стоять, или даже еще ближе, потому что ты моя невеста, а я твой жених». А Цинь очень хотелось треснуть ему за такое нахальство, но для этого нужно было замахнуться, но она не решилась. Заденет крылья, он опять начнет, как заведенная марионетка, твердить, что она взяла ответственность. В разубеждении его это точно не поможет. — Что бы ты ни говорил, ну ты цзинь-у, а я цзинь-я, — хмуро сказала А Цинь. Мы слишком разные, как цзин-хэ и вэй Цзынхэ и Вэйхэ — метафора о людях, которые слишком разные, чтобы быть вместе. Воды двух рек не смешиваются. У Минчжу фыркнул. «Как Цзинхэ и Вэйхэ? Одна река впадает в другую, но воды их не смешиваются», — объяснила Ацинь. «Ты неверно трактуешь этот чан-йой», — учительским тоном возразил он. Цзынхэ и Вэйхэ всего лишь вода. Обе эти реки состоят из воды». «Какая разница, мутная она или чистая? Вода и есть вода. Тебя бы коленями на стиральную доску поставили, если бы ты в классе так ответил», — потрясённо выдохнула Ацинь. Уминчжу сверкнул зубами в усмешке. «Коленями на стиральную доску меня только жена поставить сможет». «Что, кончились у тебя аргументы?» день дзинь-у и день я «Все мы народ юй-минь. У нас есть перья, у нас есть крылья». «У нас есть клюв и пара лап, и даже не думай сказать про третью. А главное, мы оба дзинь и Никто другой нам в пару не годится, только мы есть друг у друга». «Ясно?» А Цинь поморщилась. «Если уж и так его не переубедить, придется сказать то, о чем она предпочитала не думать. Ты хоть представляешь, что с нами сделают, если мы хотя бы заикнемся об этом?» Сурово спросила она. «Так не скажем никому», — передернул он плечами. Я помолвлена с другим, если ты забыл, важно напомнила Ацинь. Как разорвать помолвку, если никому не говорить. А ты и готова разорвать помолвку ради меня, сейчас же оживился он. И почему ты все превратно истолковываешь? закатила глаза Ацинь. Ты ведь ни слова из того, что я говорю, не понял. Сяо Цинь», мягко позвал у Его голос, будто бархатисто, обвил ее. Ацинь невольно поежилась. «Но ведь я же лучше твоего петуха!» «Почти с укором», — сказал он. «Зачем ты за него цепляешься? Ты ведь меня любишь, а не его». «Кто тебе сказал?» — ахнула Ацинь непроизвольно краснея. Уменьшу же упоиграл бровями. «Да ни за что не поверю. Я же его видел. Посмешище, а не жених. Тебя в очередной раз хотели унизить этой помолвкой». «Опять ты плохо о моих родителях говоришь», — укоризненно сказала Ацинь меньчужу поджал губы но позиции не сдал но это правда это то же самое что кинуть драгоценную жемчужину в кучу навоза стать клушей этого этого ты уже столько раз его обзывал что у тебя слова закончились с интересом спросила оцень но между ее бровей залегла едва заметная морщинка он ведь косвенно ее обозвал клушей она ею еще не стала но она знала кто такие клуши Они только и делают, что яйца несут. Бесперебойно. Когда бы их ни встретили, женщина клана бойцовых петухов всегда на сносях. Потому их клан такой многочисленный. Про качество говорить не приходится. Представив себя окруженный выводком цыплят, каждый из которых похож на третьего сына клана бойцовых петухов, она невольно содрогнулась. Но выводок воронят ей представился живо и красочно, и она опять покраснела душе и поймав себя на мысли об этом. У наконец подобрал подходящее слово. Этого Фанфарона. Но его выбрал мне отец, поджала губы Ацинь. И даже если бы я хотела. А ты хочешь? Сейчас же накинулся на нее у Ацинь смутилась еще сильнее. А кто меня спрашивает? Я спрашиваю, серьезно сказал он. И если ты честно мне ответишь, что я... Что, если есть способ разорвать помолвку, даже никому о ней не сказав?» Глаза Ацинь широко раскрылись, и в них невольно блеснул интерес. У Минчжу, конечно же, это заметил и закусил губу, не позволяя рту расплыться в довольной улыбке. «Ты бы хотела?» — прямо спросил он. «Чтобы я стал твоим женихом, а ты моей невестой?» У Ацинь не было ни единой причины не хотеть. Но разве она сказала бы о том вслух? У Менчужу её ответ и не требовался. Он и так знал все на свете, как и любой маломальский мудрый ворон. «Крылатая помолвка, вот что нам нужно», сказал он с тихим торжеством в голосе.